конце концов, документы прибыли и поступили ко мне. Фотокопии я срочно направил в Ланчжоу, откуда их на самолете доставили в Москву за несколько суток до приезда туда Мациока. Я и мои помощники Андреев и Рощин, бегло просмотрев кадры второй копии, поняли, что документы представляли собой большую ценность. Адмирал, потерпевший аварию, Вез весьма ответственный план подготовки военного плацдарма на юге, в районе Хайфона и острова Хайнань, как базы для дальнейшего наступления на юг. К документам прилагались схемы по организации аэродромов, морских баз и пунктов высадки сухопутных войск. По нашей оценке эти документы соответствовали действительности, что подтвердилось дальнейшими событиями. Сопоставляя данные, полученные от французского военного атташе Ивона, а также по другим каналам, я лично не сомневался, что японцы готовятся к нападению на юго-востоке Азии. В своих выводах я основывался на ленинском предвидении о назревании Тихоокеанской проблемы и войны между Соединенными Штатами Америки и Японии. Владимир Ильич Ленин еще в 20-х годах писал «Перед нами растущий конфликт». Растущее столкновение Америки и Японии, ибо из-за Тихого океана и обладания его побережьями уже многие десятилетия идет упорнейшая борьба между Японией и Америкой. И вся дипломатическая, экономическая, торговая история, касающаяся Тихого океана и его побережья, вся она полна совершенно определенных указаний на то, как это столкновение растет и делает войну между Японией и Америкой неизбежной. Владимир Ильич Ленин, «Полное собрание сочинений», том 42-й, страница 94 Данные, которые я получал в тот момент из многих источников, подтверждали ленинский прогноз. Я склонен был считать, что на этом этапе японцы пойдут не против Советского Союза, а на юг, с целью захвата англо-американских владений в Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана. Не скрою, я очень волновался в тот момент... Много думал. Что, если я ошибаюсь? Но согласиться с теми, кто утверждал иное, не мог. Как и многие, я понимал, что мы не могли ослабить на какую-то долю наши западные границы. И считал, что если мои выводы окажутся правильными, то в случае нападения гитлеровской Германии на нашу родину, часть наших войск с Дальнего Востока можно было бы передислоцировать на Запад для отражения фашистской агрессии. Милитаристская Япония не напала в 1941 году на Советский Союз. Тому были многие объективные причины, о которых уже сказала свое веское слово история. Прежде всего это объяснялось мудрой политикой нашей партии и правительства, которые сумели правильно учесть сложившуюся обстановку на Дальнем Востоке, и в частности то обстоятельство, что Япония, готовясь к нападению на американцев и англичан на юге, была вынуждена пойти на временное соглашение с нами. Наше руководство располагало на этот счет проверенными данными. Заключение договора о нейтралитете с Японией при подготовке Гитлером нападения на Советский Союз было большой победой нашей дипломатии. Ведь в то время японцы знали, что Германия вот-вот нападет на Советский Союз. Это лишний раз подтвердило, что согласованности в военных планах держав оси пока не существовало. Думаю, Чан Кайши мог предполагать, что в Москве в связи с приездом туда японского министра иностранных дел, возможно, пойдут весьма важные переговоры, которые могут затронуть и его интерес Возможно, ему было известно, что поездка Мацуока в Берлин была лишь предлогом. Сам Чан Кайши и его хозяева мало чем могли повлиять или расстроить предстоящую дипломатическую акцию. В связи с возможным заключением Советско-японского пакта о нейтралитете – шансы Чан Кайши на военные столкновение Советского Союза с японцами значительно уменьшались. Ему ничего не оставалось, как показать себя близким другом Советского Союза. Он и его жена устроили пикник для советских дипломатов, пригласив посла Панюшкина, весь аппарат военного атташе, наших старших военных советников. Этот пикник разрекламировали в китайской прессе как доказательство тесного союза СССР и Китая. Делалось это для того, чтобы насторожить японцев, убедить их в том, что Советскому Союзу нельзя верить, тем более идти с ним на какие-либо важные соглашения. Но это были напрасные потуги со стороны Чан Кайши и его окружения.